Глава 11 Идущий путем жизни никогда не придет Идущий путем смерти не придет никуда Фахри праведный Эдзамский Эрт пришел в шатер Санти незадолго до полудня Юноша уже знал, что вчерашний поединок закончился для светлорожденного благополучно Но подробности ему были неизвестны Телохранители проводили Эрдов шатер, один из них закрепил полок так, чтобы внутрь проникало больше света. «Я не сомневался в твоей победе», — сказал Санти после того, как они обменялись приветствиями. «Это не совсем моя победа», — Светлорожденный опустился на край походного ложа, а Санти уселся на ковре напротив. «Вернее сказать, это не победа, и больше, чем просто победа». И он рассказал заинтригованному Санте о вчерашнем поединке. «О да», — сказал юноша, — «это больше, чем победа. И в особенности я рад тому, что твой противник, если можно назвать его так, жив. Я не знаю кто но ощущаю, что судьба его как-то связана с нашей, даже с моей собственной». «Брат», — воскликнул Эрт с необычайной пылкостью, — «мне нужна твоя помощь». Юноша внимательно посмотрел на взволнованное лицо Светлорожденного. «Моя помощь?» – переспросил он. «Ну, конечно. Что я могу для тебя сделать?» «Брат!» – с еще большим удивлением Санти услышал в голосе Эрда просительные нотки. «Дай мне белый меч!» Эрд схватил руку юноши и с силой сжал его пальцы. «Прошу тебя, только на один день!» «Ну, конечно!» – Санти был изумлен. «Но не самой просьбой, а интонацией Светлорожденного!» Возьми его, он ведь твой, даже в большей степени, чем мой. И отстегнув ножны от пояса, протянул меч Светлорожденному. Но едва Эрт коснулся меча, Санти вдруг почувствовал, как ему не хочется отдавать белый клинок. Потребовалось волевое усилие, чтобы разжать пальцы. Нечто внутри молодого мага противилось такому поступку. Но юноша знал... Это не желание самого меча, и потому отпустил его и улыбнулся, чтобы на лице не отразилось происходящее внутри борьба. То, что выразило лицо Эрда, было выше слов. Светлорожденный встал, поклонился и быстро вышел из шатра. Он не произнес ни слова, и Санти понимал почему. Юноша проводил взглядом затянутое в белую спину, исчезнувшую в треугольнике входа. И потер лоб. Он разделял радость светлорожденного, но тревога его возросла. Причины же молодой маг не знал. Этот день мало чем отличался от предыдущего, две армии не предпринимали никаких действий, кроме попыток получше узнать противника. И разведчики Биорка преуспели в этом больше, чем люди Керан -Раона. Несколько южан, бывших в армии Санти, переправились через реку и, обойдя огромный лагерь противника, проникли в него с тыла. Силы Керанраона, в общем, были известны. Цель разведчиков – частокол посреди лагеря, затянутый сверху сеткой. Прикинувшись любопытными новичками, они порасспросили кое-кого и узнали о Краурхах. Чуть позже им даже удалось увидеть одного из гигантских крабов в проеме открывшихся ворот. Но о Сергибрах они не узнали ничего. Хищных ящеров содержали в лесу, примыкающем к лагерю с юго-запада. А по собственной инициативе никто из южан рассказывать о сергибрах не стал бы. Собственно, те, кто видел их собственными глазами. Ну и вести о окра... ну Краурхах хватило Беорху, чтобы озаботиться. Нетрудно было представить, какой боевой силой являются гигантские крабы. Собрав малый военный совет, Вагар вместе с остальными военачальниками полдня разрабатывал тактику способную противостоять подобным чудовищам. Ясно было, что Краурхам ничего не стоит пересечь броты и послужить прикрытием для остальной армии Киран Раона. Бьорк с гигантскими крабами никогда не сталкивался, но по словам его кангайских соратников арбалетные стрелы отскакивали даже от их в раз меньших сородичей. Военачальники совещались до самых сумерек. Когда же начало темнеть, план был в общих чертах выработан. Но вот рассказ одного из перебежчиков о сотнях Харахшей всерьез так и не восприняли. В первую очередь потому, что разведчики не обнаружили ящеров. А вероятность того, что где-то поблизости прячется сотни Харахшей, по мнению Биорка, равнялась нулю. За час до захода Багар и Эрт покинули лагерь. Они сошлись там же, где и вчера. В то же самое время Тилот пришел без оружия. Светлорожденный молча протянул ему пьющего кровь. Зодчий вынул меч из ножен и раскрутил его, пробуя руку. Пьющий кровь ответил ему песней смерти. Тилот улыбнулся. Улыбнулся и Эрд. Достойный меч в достойной руке. Светлорожденный отступил на несколько шагов и выхватил белый меч. Эйрис подавила, готовая сорваться с губ восклицания. Она ощутила великую силу клинка. Она ощутила и опасность, скрытую в нем, но предупреждать ни смеха не стала. Путь воина — это путь воина. Не смех же порадовался. Хармшарков клинок замечателен. Тем значительнее то, что произойдет. К пению пьющего кровь прибавился свист меча осенаров. Два воина, не глядя друг на друга, начали свой танец. Каждый чувствовал партнера и отдалял миг, когда темный сплав выкованного вагарами клинка коснется вагарами же шлифованного лезвия. Бьорк судорожно вздохнул от восторга, бойцы двигались по невидимому кругу, четко держа расстояние. Каждый с особой, свойственной ему одному грацией, но вместе в едином рисунке, словно десятки невидимых нитей, соединяли Эрда и Несмеха. Так прошло почти пять минут. А потом острие пьющего кровь с паутинной легкостью коснулось серебристого клинка Асенара. То, что произошло дальше, было так стремительно и так неожиданно для самих бойцов, Что обоих одновременно вырвался слитный крик восторга. Их мечи обрели собственную волю. Они подчинили себе державшие их руки, подчинили себе тела воинов. Эрд и Несмех застыли в двух шагах друг от друга, не в силах оторвать ног от земли. Клинки мечей, приросших к их ладоням, взвихрили ночной воздух. Небыстрые быстрые глаза Эйрис, ни даже взгляд Вагара не могли ничего разобрать в этой мерцающей метели. И лишь изредка слышали они долгий прозрачный звон, когда один клинок задевал другой. Но это случилось лишь трижды за те шесть или семь минут, на которые тень белого меча смешалась с тенью пьющего кровь. А потом раздался короткий скрижащущий звук, и танец оборвался. Фонтан крови ударил из разорванной кольчугини смеха. Меч Асинаров победил. Эрт посмотрел на свои окостеневшие пальцы, побелевшие на рукояти белого меча, потом на Телода, медленно валящегося на траву. Светлорожденный так и не понял, что произошло. В упоении великого действа он забыл, что является ставкой игры. Замер Биорк, потрясенный увиденным, но Эрис еще до того, как мечи соприкоснулись, предчувствовавшие исход, быстрее белого клинка бросилась к Телоду, зажав ладонью рану на его груди, она крикнула Биорку: «Что ты стоишь, помоги?». Ее голос тотчас вывел Вагара из оцепенения, но он побежал не к Телоду, а к собственному парту и выхватил из кожаной суммы небольшой мешочек. Развязывая его на ходу, Биорк поспешил к раненому. Кровавая пена выступила на губах, распростертого на траве зодчего. Подкольчужная куртка пропиталась кровью, белый меч разорвал кольчугу, проник на и поразил легкое. Алая кровь, пузырясь, выплеснулась из раны, когда Биорг чуть ли не силой, ругаясь на языке вагаров, оторвал руку Эйрис от груди Зодчева. Расширив двумя пальцами левой руки ровный разрез, точно соответствующий ширине белого клинка, двенадцатая доля локтя, Вагар вложил в рану пластинку урнгурской смолы и пропихнул ее поглубже. «На!» – он сунул в руку Эйрис кривую иглу с вправленной бараньей жилой. И сжал пальцами края раны. Эйрис быстро и аккуратно зашила ее и, перерезав жилу маленьким ножом, протянула иглу Вагару. «Он выживет», — сказал Бьорк выпрямляясь, — «если не захлебнется собственной кровью». «Он не захлебнется», — бесцветным голосом произнесла Эйрис и простерла руки над лежащим. Ее ощущения проникли в тело зодчего, ее сила сжала разорванные сосуды и лишила крови поврежденную легочную ткань. Эйрис расширила его бронхи и, припав ртом к губам несмеха, вытянула и проглотила скопившуюся внутри кровь. Затем справилась с онемением, в проглоченном уже содержалось некоторое количество смолы. И заставила бронхи снова сжаться. Еще одно волевое усилие, и неподвижное легкое начало дышать. Биорк подошел к Эрду, с трудом расцепил его пальцы и вынул из руки светлорожденного белый клинок. Эрд смотрел на Тилода, он, похоже, даже не заметил, как Вагар обтер его меч и вложил в ножны. Эрис поднялась с земли пьющего кровь, вернула в ножны, лежавшие рядом, и протянула Беорку. «Мы еще встретимся», — произнесла она тем же бесцветным голосом. Свистом подозвав своего хасца, она с удивительной легкостью подняла большое тело зодчего, усадила его в седло, застегнула поясной ремень, а запястье телода связала под горлом парда. Спрыгнув на круп зверя, она послала хасца вперед и канула во мраке. Лишенная всадника тьма, рыча устремилась следом. «Поедем и мы», — сказал Вагар светлорожденному, глядевшему в завесу ночи, за которой скрылись парда. Это дочь огня права. Мы еще встретимся.